Глава тринадцатая. Дни в доме трабы начали сменять друг друга незаметно и неумолимо, словно стекающий с ложки мёд. По утрам Хосе учил мальчика тому, как правильно крепить упряжь и держаться в седле, основам фехтования, этики и кулачного боя. Немного погодя, сражения стали перемежаться занятиями и танцами. Потратив неуёмную детскую энергию, его воспитанник как младенец спал всю сиесту и после обеда Они вместе корпели над бумагами. Простой счёт мешков и телег переходил в планирование домашнего бюджета. Они обсуждали прочитанные книги, по косточкам разбирали поэтические слоги. Мальчик не испытывал особой страсти к музицированию, но сносно перебирал струны гитары в нескольких выученных аккордах. Особой страстью Мегилита была, разумеется, езда верхом. Хассе порой использовал её как морковку, подвешиваемую перед носом ученика, чтобы уговорить подвижного ребёнка закончить упражнение по чистописанию или геометрии. Дядушка, судя по всему, был доволен обучением внука. Порой он приходил понаблюдать за тренировками в саду или расспрашивал Мигелито о том, что он выучил или прочёл за последнее время. А Розалина же, стоило даме появиться неподалёку, Хассе хоть краем глаза, но непременно следил за ней. Его мир наполнялся плавными, элегантными движениями её рук, её обволакивающим голосом, витающим в воздухе, неописуемым нежным ароматом. А улыбка, ох, как Хассе любил её улыбку. В виде светские беседы за столом он иной раз намеренно выворачивал забавные или даже остро насмешливые истории, поначалу чтобы разрядить обстановку, а после с единственной целью увидеть, как изгибаются её розовые губы. Постепенно сдержанная вежливая дама привыкла к его присутствию и теперь уже сама делилась забавными историями, которых знало великое множество. Правда улыбалась всё равно редко, поэтому каждой улыбку Хасе ловил как награду. Наверное, молодой индальга был бы полностью счастлив, деля своё внимание между хозяйкой дома и её сыном. Но увы, в доме хватало людей, желающих задеть нового секретаря. Поначалу его цепляли слуги, тыкали его подчинённым положением, посмеивались, но Хасе умел сдерживать родовый гонор. Бедность быстро приучила следить за языком. Беда пришла откуда не ждал. Юная де Алмейда стала уделять воспитателю брата слишком много внимания. И знала ведь, что никто не одобрит её брак с нищим родственником хозяина дома, но безжалостно строила ему глазки, требовала услуг и вообще точила коготки, рассыпая улыбки и двусмысленные комплименты. Будь де Савед в любом другом доме, он бы просто посмеялся над девочкой, возомнившей себя роковой красавицей, но здесь он вынужденно соблюдал не просто вежливость, не приступную тактичность. А девчонка всё усиливала напоры даже донью Хуана, уже неодобрительно поджимала губы и качала головой, наблюдая за выкрутасами синьюриты Селин. Дон Траба потерпел эти дурачества примерно неделю, а потом Просватал Дикую Казу и приставил к ней дуэню, дабы Девица готовилась к свадьбе, не занимаясь глупостями. Строгая и чопорная Доня Кармела быстро научила Селину смотреть в свою тарелку и вышивать в тени. Хасэ решил, что теперь ему ничего не угрожает, однако через несколько дней стало понятно, что Селина винит в своих бедах кого угодно, только не себя, и им мстит учителю. мелко и гадко, то обливая его колени соусом, то намекая на то, что он гуляка и блудник. Индальго не пристало обращать внимание на капризы юной синьориты, но за столом сидела Розалин. Она прекрасно видела и наглое поведение Падчерицы, и неловкость Хассе, но молчала. Лишь однажды, когда Дон Траба объявил Селине о помолвке, лицо Розалины исказило эмоция, но Хассен не смог различить, какая. «Хорошо, а теперь затяни подпругу». Хоцэ гладил замшевый нос коня и следил за стараниями мальчика. Ребёнок продел ремень сквозь пряжку, потянул за кожаную ленту с большим усилием, раз, другой. «Не выходит, что я делаю не так». «Всё так, Мигелита. Тебе просто пока силёнок не хватает». Мужчина усмехнулся, наклонился и быстро закончил надевание у пряжки. Вот когда ты сможешь подтягивать себя одними только руками хотя бы десяток раз, тогда сможешь сам затягивать подпругу. Мальчик шмыгнул, оглядел коня, затем вороты и нетерпеливо вскинул голову, умолительно заглядывая в глаза учителя. Покатаемся. Что ж, ты правильно пересказал главные добродетели мужчины вчера вечером и усердно занимался. Покатаемся. Как и помог мальчику у сестца соседе, взял коня по дусцы и неторопливо вывел за ворота. Надо же, а ведь он не покидал дома трабу уже много дней, а может и недель. Утреннее солнце приятно щекотало кожу, ветер развивал все кусочки ткани, до которых мог дотянуться, включая одежду прохожих и редкие сбежавшие из останень занавески. Мигелит без перерыва широко улыбался, возбужденный лепеча о том и о сём и уверенно управлял поводями. Хосе пока не отпускал подопечного в свободное плавание, продолжая вести на удивление терпеливого коня под узцы. Впрочем, молодой мужчина искренне наслаждался прогулкой и никуда не спешил. Проехав до ближайшей площади, совершив круг почёта вокруг фонтана и вернувшись обратно, Хассе с мальчиком столкнулись в воротах с самим Доном Траба. Дядешка в верхом на красивом белом скакуне и в камзоле с особенно ярко сияющими пуговицами чинно направился вверх по улице Бросьев. Вернуть к завтрашнему вечеру, обратите внимание на книгу, лежащую на столе в библиотеке. Позднее Хосе и вправду обнаружил на столе новую книгу, сборник законов, касающихся торговых отношений, наследования и других способов передачи имущества. Дядюшка захотел подтаскать внука в купеческом ремесле. После сиесты, часть которой мужчина потратил на изучение книги, доня Розалина по обыкновению спустилась к обеду в великолепном, хотя и скромном чёрном платье. «Верно, это не платье делала женщина, краше, а наоборот. Хосе было трудно судить». Доня Кармела вышла к столу, сообщила, что её подопечная приболела и унесла наверх под нос. Доня Хуана, как всегда, сидела тихо, так что у Хосе на миг сложилось впечатление, что за столом остались только они двое. Он и Доня Розалина. Идальга довольно быстро утолил голод, но остался за столом, потягивая сангрию, деликатно любуя с лицом Доньи. Её улыбка, звук её голоса будили в нём нежность. В какой-то момент мужчина поймал себя на том, что задумавшись, едва не протянул руку, чтобы поправить выбившуюся из её причёски прядь волос, но успел сделать вид, что тянется к сыру. Вот только взгляд, взгляд он не спрятал. Женщина застыла, с выраженно глядя на него в ответ, не возмущаясь, не пугаясь, просто застыла словно в ожидании. Мысленно Хассе завершил жест, преодолевая последние разделяющие их дюймы, заправляя свои вольные волоски ей за ухо. В своих мечтах даже совершил такую дерзость, позволил подушечкам пальцев задержаться на нежной коже, проследив линию челюсти. Спустя несколько мгновений Розалина, сломала окутавшее их обоих томление, повернулась к Дуни. "Донья Хуана, прошу вас, передайте миндаль" Компаньонка с готовностью передала блюдо и снова склонилась над пряной форелью. Хассе тут же потупился, разглядывая потёки соуса на тарелке, и просидел так, пока дамы не встали, чтобы уйти. Тогда он тоже вскочил и почтительно поклонился. Когда же двери закрылись, он схватил мятую салфетку и утёр ей вспотевший лоб. Он едва едва не уронил репутацию дони Разалины. И что это на него нашло?